Глава 12 Арена. «Хорошо, удиви меня. На кой тебе сдалась арена?» Плинта оторвался от кружки с восстанавливающей параметры персонажа жидкостью и откинулся на спинку стула. В таверне, развернутой недалеко от ресталища, было людно, даже несмотря на создание нескольких сотен виртуальных этажей заведения. «Лабиринт мы прошли без особых трудностей». На отборочном этапе устроители соревнований не стали изобретать что-то тяжелое и уникальное, ограничившись парой боссов с тремя заранее описанными способностями. Для меня так и осталось загадкой. Почему именно лабиринт? Мини-подземелье, в которое мы попали, имело линейную структуру. Не свернуть, не заблудиться, не поспать. Две комнаты, два босса и час времени. Ровно столько отводилось конкурсантам на преодоление отборочного этапа. Мы справились за 23 минуты потеряв всего двух игроков. Боссы отборочного этапа имели двухсотый уровень. Поэтому во время применения способностей массового урона низкоуровневым игрокам было не совсем комфортно. По сути, босса валили мы с Плинта. Ансценника и Эндиго по мере своих сил помогали. Остальная бригада игроков «Мрака» не достигала 150 уровня. Поэтому босс для них был неуязвим. Лори к огорчению Плинта не было. Она с группой репетировала новую песню, желая порвать конкурентов в клочья уже во время первого отборочного этапа. Согласно негласному правилу, после успешного выступления участники следовали в ближайшую к месту проведения соревнований таверну, где в честь своей победы угощали всех и каждого. Стоит ли говорить, что цены в таверне были астрономические, а от народа, желающего получить халявную выпивку, нельзя было протолкнуться во всех 100 виртуальных копиях? Периодически в зале появлялись и исчезали отдельные люди или даже столики. Однако общее количество игроков оставалось примерно постоянным. Участники стартовали одновременно, поэтому с разницей в пару минут в таверну ринулась огромная толпа победителей двух злобных боссов — двурогого носорога и слизня. Первыми, как я уже успел выяснить, отборочный этап прошли игроки Поднебесной, вышедшие из ресталища через 3 минуты 43 секунды. Временная планка была задана очень высоко. Результаты отборочного этапа в общий зачёт не шли, но Бихань чётко дал понять — конкурентов его бойцам на этом турнире у него нет. Вторыми были представители Аструма — пять минут с хвостиком. Феникса не было даже в тройке. «На кой?» Я поставил свой стакан на поднос, носящегося между игроками официанта, после чего развернулся к разбойнику. «Хочу стать победителем!» «Вообще ни разу не аргумент!» Плинта усмехнулся, но тут же посерьезнел. «Я зарабатывал звание кровавый слишком долго, чтобы бездарно его слить на арене. Разве кто-то будет относиться ко мне со страхом и трепетом, если я бездарно сольью бой двум прыщавым очкастым студентам? Как бы персонажа не пришлось удалять после такого. Так что будь добр, объясни мне истинную причину своего желания быть мясом». «Арена, как я понял» округляет игроков до сотого уровня». Я замолчал, дождался подтверждающего кивка плинта, после чего продолжил. «Значит, ничего серьезного не может быть применено». «Именно поэтому мы и будем мясом», — перебил плинта. «У меня все серьезные закрывашки начинаются со 150 уровня. Весь арсенал, которым я пользовался последние годы, это способности 200 уровня». Сейчас их не будет, поэтому я ничем не буду отличаться от новичка, впервые влезшего в капсулу. В чем смысл? Понимаешь? Я сделал театральную паузу, вызвав со стороны разбойника гримасу недовольства. После чего продолжил. Я хочу нарваться на всех, на кого только можно. Брошу перчатку в лицо Биханю и его бойцам. Эх киллеру, до да всему миру. Хочу сделать так, чтобы среди участников арены каждый желал только одного чтобы случай вывел на бой с нами именно их. Допустим, я знаю, как это провернуть. В глазах Плинта заплясали безумные чертики, которых боялся весь Малабар. Однако он вновь стал серьёзным. Только это никак не объясняет, каким образом ты планируешь превратить два куска мяса в бойцов. Повторюсь, но ни шаман, ни разбойник. Я никогда не говорил о том, что буду сражаться на арене как шаман. Я картинно поднял брови в удивлении. И никогда не говорил, что ты мне нужен как стоуровневый разбойник. Это же действительно глупо — выходить на бой несыгранной парой. «Тогда как?» — начал было Плинта, но тут его лицо озарилось в осознании моего глобального замысла. «У меня всего шестнадцатый ранг дракона», — безобидно продолжил я, возвращая безумных чертей Плинта на законное место в глазах. «Незаметно для окружающих, возможно, даже для самого себя». Плинта перешел в форму вампира, и на фоне его красных глаз чертики смотрелись очень гармонично. В таверне по-прежнему было полно народа. Однако вокруг нас чудесным образом образовалось свободное пространство. Сидевшие рядом с нами игроки мраха вспомнили, что у них есть срочные дела где-то в далеких далях. Новые игроки от чего то не спешили усаживаться на свободное место. Либо, если их перекидывало с других уровней таверны, понимали, что им уже хватит сидеть и отдыхать. Аура страха высшего вампира работала безотказно. «Даже страшно подумать, что будет с драконом, когда он выйдет на арену на сотом ранге». Я продолжил картинно качать головой, играя роль ошеломлённого новостью человека. «Нет же правил, что мы не можем пользоваться способностями своей расы». «Знаешь, Махан, что-то мне захотелось вдруг прогуляться». Если бы я не привык к тембру голоса плинта в форме вампира, «Меня бы пронял такой озноб, что мурашки были бы величиной с кулак». «Ух, как много бы». Даже несмотря на закрытый режим ПВП, голос Плинта вызывал у стоящих рядом с нами игроков приступ зубной боли, увеличивая зону отчуждения еще больше. «Кого хочешь разозлить?» На меня уставились два серьезных красных глаза. Веселость из моего сознания испарилась, словно жидкий азот на открытом воздухе. Поэтому я ответил не менее мурашковызывающим голосом, чем у плинта. Холодным и уничтожающим. Пропитанным этим самым азотом. Всех. Чем больше народа будет жаждать нас уничтожить, тем лучше. Мне нужно заменить в сознании людей холодный расчет на яростную ненависть. Тогда они не заметят очевидного. И я заберу гробницу у них из-под носа. Вот главная цель арены. Настя? С нами. Ещё 17 человек. Где возьмёшь? Рейд клана. Я едва не запнулся, отвечая на этот вопрос. Плинта понял, о чём идёт речь? Неужели моя первая идея о настолько очевидна? Не выйдет. Могут слить информацию. Плинта на мгновение задумался. У меня есть правильные знакомые. Как ты относишься к независимым людям со стороны? Пофигу. Важна конечная цель. Как я когда-то говорил, если существует два пути, правильный и неправильный, Махан обязательно выберет третий. После длительной паузы, во время которой каждый думал о своем, Плинта оттаял и превратился обратно в человека, сняв ауру страха с окружающих. В таверне только что облегченный вздох игроков не раздался. Окружающее пространство тут же наполнилось шумом и гамом. Игроки недоуменно переглядывались, словно не понимая, от чего мгновение назад хотелось выть волком от тоски, а сейчас всех распирало веселье и радость. Вокруг нас появилась сфера отрешения. «Не очень люблю, когда лишние уши греются», — пояснил Плинта, убирая свиток активации обратно в мешок. «Есть у меня мысли, как вывести народ из себя. Поверь моему многолетнему опыту. Вот что я предлагаю». Нам потребовался час чтобы выработать стратегию игры на нервах наших соперников. Плинта жёг напалмом. Я даже не подозревал, что в этом небольшом и сухощавом разбойнике сидит столько злости на окружающий мир. Большую часть работ Плинта взял на себя, оставив за мной незначительные действия, общая суть которых сводилась к киванию головой и фразам «таково моё решение». Если кому-то не нравится, приглашаю на арену, разберёмся. Обсудили мы и предстоящие бои. Плинтас справедливо предположил, что ранги драконов и вампиров — это не уровни, они повышаться не будут. Однако он прекрасно помнил громовой удар, с помощью которого мы вырезали игроков картаса в Криспе. Прекрасно помнил дракошу, обладающего такой же способностью. Прекрасно помнил о своих способностях контроля и подавления. В общем, арсенал средств по превращению игроков в фарш на арене у нас был обширным. При этом плинта настоял, чтобы первые битвы основной арены мы попробовали пройти сами, как разбойник и шаман. Цифра в миллион участников говорила о максимум 20 битвах, которые необходимо выиграть до финала. Поэтому раскрывать все козыри в первое мгновение нельзя. На стадии 1.32, даже 1.64, все начнут изучать соперников поэтому нам нужно максимально долго скрывать способности, с помощью которых мы будем выигрывать». «Гнум, запускай лёд!» Как только я вернулся в альтомеду, рванул в мастерскую. Настя была ещё здесь, увлечённо расспрашивая Гнума о тактико-технических характеристиках летучего корабля, в связи с чем моё заявление было встречено в штыки. Пришлось объяснять. «Мне нужно очистить воздух над турниром от любителей летать!» «Любое туловище, которое решит взлететь в воздух, должно быть тут же отправлено обратно на Землю, по уже отработанному сценарию. Сеть на Грифона и получаем опыт». «Эм...» Настя красноречиво подняла брови, требуя объяснения. «Надоело быть хорошим», — кровожадно улыбнулся я. «Против меня ополчились две империи, до конца не пояснив причину. Не вопрос, я дам им эту причину. У них будет такая причина на меня обозлиться» что за эмоциями они пропустят самое основное. Гробница будет нашей. Защиту с неё всё равно не снимут. Начала была Настя, наткнулась на мою улыбку, и тут её глаза расширились от удивления. «Плинта с нами?» «Конечно. Идея сбивать народ — его. Только что обсудили. Нужно ещё 17 человек». «Плинта обещал достать правильных людей. Блин, неужели так читаемо?» «Народ, вы сейчас о чём?» — вмешался гном демонстрируя, что он не в теме. «Хоть кто-то не понимает глобальной сути моего замысла». «Это мы о своём, семейном», — задумалась Настя. «Не читаем амахан просто сама хотела тебе предложить этот вариант. Думала, как правильно подойти с этим вопросом». «Ты же этим предметом очень дорожишь, и дать разрушить, тем более сейчас. Однако одним улётом вы не доведёте народ до белого коленя». Что ещё? Вокруг нас появилась ещё одна сфера отрешения. Гнум демонстративно поджал губы, выражая недовольство тем, что ему не рассказывают самое интересное, развернулся и пошёл к своему творению. Чудной он. Ещё минут десять я потратил на то, чтобы пересказать Насте наш коварный замысел. К моему удивлению, Настя его полностью поддержала, несмотря на то, что в плане много раз фигурировало слово «феникс». «Я с вами». Резюмировала девушка, снимая защитный полог «Биханя и его цепную собачку беру на себя. И, Хе, Дима, знаешь, знание игровых правил иногда является таким хорошим подспорьем. гном ты мне очень нужен. Сделай нам огромные фейерверки и приделай их кранцам. Махан прав, запускаю лёд. Будем чистить небо над альтомедой». Всего спустя каких-то пару часов настроение игроков в лагере достигло точки кипения. «Какого хрена Махан творит? Что за беспредел? Почему мы не можем летать? Взываю к вестнику, мне нужна твоя помощь! Хранитель, приди и накажи провинившихся! Сделайте уже что-нибудь с этими отморозками!» Я шёл к арене и радостно улыбался, не обращая внимания на гнев игроков. Стыдно признаться, но я прекрасно понимал плинта жившего в такой ауре обожания, несколько лет. Направленный против тебя негатив не просто подхлёстывал, он заставлял ещё более усугубить ситуацию. Сделать что-то такое, чтобы игроки не только старались преградить тебе путь, высказывая своё фи, но также в страхе убегали с этого самого пути. Ибо идёт их смерть. За два часа улёт отправил на перерождение порядка тысячи игроков. Когда мы описали гнуму поставленную перед ним задачу, он только усмехнулся. «Сети — это вчерашний век. Ща покажу, что летать вредно!» Многозначительно произнёс гном и отправился на корабль. Первые минуты я переживал за улёт, полагая, что чудаковатость Творца может сыграть плохую службу. Однако моим страхам не суждено было сбыться. Гнум превзошёл все самые смелые ожидания. Наученные горьким опытом первого сражения игроки не подлетали близко к кораблю, стараясь попасть в него издалека. Однако с корабля не было отправлено ни одной сети. Вместо них в грифонов и прочую летающую живность полетели небольшие струи, похожие на смолу жидкости. Они склеивали крылья грифонов, заставляя их уходить в крутое пике похлеще сетей. Смола летела настолько быстро, что игроки не успевали отклоняться, гроздьями падая вниз. «Хорошее изобретение!» — рядом раздался голос Гераники. Я остановился рядом со входом на арену и залюбовался очередным массированным падением игроков. И они с упорством, достойным иного применения, взлетали в воздух вновь и вновь. В какой-то момент до игроков дошло, что улет одномоментно может плеваться не более чем из 20 орудий. Поэтому игроки собирались в одном месте и огромной толпой взлетали навстречу очередному перерождению. Несмотря на вчерашний век, сети с улёта никуда не девались. Предлагаю назвать это оружие «Творец Града». Свободные так забавно падают, размахивая руками, словно стараясь взлететь. И костерят тебя, на чём свет стоит, что любо-дорого посмотреть. Зачем тебе это? Очень странно слышать такой вопрос от повелителя мрака, раз за разом старающегося уничтожить Барлеону. Ухмыльнулся я. На меня объявлена охота. Поэтому я хочу заранее показать всем недальновидным свободным жителям, что их ждёт в будущем. Перерождение, перерождение и ещё раз перерождение. Как вариант, — покачал головой Гераника. Я могу тебе помочь? Эм, да, есть кое-что. Поможешь организовать вторую арену. Я и Плинта с удовольствием ответим за наши преступления перед свободными. Все желающие могут восстановить справедливость, сразившись с нами 2 на 2 Если внезапно найдется пара бойцов, что нас победит, она получит это. Я передал Геранике список из 20 позиций уникальных и легендарных вещей, валяющихся сейчас на моем складе. Однако должен быть и вступительный взнос. Предмет аналогичного качества. Будем увеличивать общую награду. Все предметы попадут в этот список. Количество битв — Любой участник может биться с нами столько, сколько ему влезет. Выбор соперника будет автоматическим. Тот, кто предложит наиболее дорогой по меркам оценщика предмет, идет в приоритете. Хорошо. Дополнительная арена будет организована. Глаза Гераники затуманились, однако он продолжал говорить. Управление над этим персонажем перехватил представитель корпорации. Зачем это вам? Потому что я считаю, что среди игроков нет достойных бойцов. Пожал я плечами. Причем нам абсолютно плевать, какой тип битвы будет выбран. С усредненным уровнем, с текущим, пофигу. Официально заявляю и прошу добавить это в описание дополнительной арены. маханы Плинта считают всех игроков криворукими крабами и желают за их счет поживиться. Желающие доказать обратное приглашаются на арену, не забыв при этом уникальный предмет. Кстати, текущий перечень наград хорошо бы сделать открытым, чтобы все его видели и понимали, что смогут получить. В день мы готовы участвовать в пяти битвах. Вы так в себе уверены? Арену делайте. Уверенность обсудим потом. Жёстко отрезал я, не желая продолжать разговор. С Гераникой я бы ещё пообщался. Но представители корпорации, лишившие меня репутации, не заслуживают моего внимания. Ещё нужен тотализатор. Ставлю это чудо, что никто не сможет нас победить, скажем, 10 бит в подряд. Ответная ставка должна быть соответствующей по стоимости этому предмету. Я вытащил жало Лаита и протянул его геранике. Достойных этого предмета рыцарей смерти в моем клане нет. Продавать его не собираюсь. Рисковать потери, если что-то пойдет не так, как я задумал? В конце концов, это же игра. Пусть попробуют отжать посох. Предмет замерцал. И исчез. Ставка была принята. «Что-нибудь еще?» «Нет, этого достаточно. Геранику верните. С ним интересней». «Вниманию участников турнира! Махан и Плинта Кровавый считают вас всех криворукими крабами и предлагают...» Я не мог сдержать ухмылку, прочитав возникшее сообщение. По непонятной причине корпорация не стала вводить цензуру, отправив мои слова игрокам без искажения. Кого-то обязательно должно это зацепить. А дальше количество желающих получить приз будет расти как снежный ком. Люди такие люди. До начала первой битвы оставался еще час. Я прошел регистрацию, вошел на арену и с недовольной гримасой отметил, как уровень жизни просел в 10 раз. Ни игроков, ни зрителей еще не было. Они появятся ровно в 7 поэтому я уселся на песок и открыл настройки. Нужно, наконец, разобраться, какими способностями обладает теневой шаман. Против нас будет выступать два игрока, поэтому массовые вызовы теней я даже не рассматривал. Слишком слабые. На сотом уровне было доступно не так много способностей. В основном средние тени. Лечебные, боевые, замедляющие. Обычный стандартный набор, аналогичный способностям других классов. Я хотел было открыть конструктор, чтобы усилить тени ремеслом. Как меня посетила забавная мысль. У шаманов есть астрал, некая область, в которой тусуются владыки класса. Особо продвинутым шаманам разрешается их посещать, получая определенные задания или бонусы. Интересно. А у теневых шаманов кто выступает в роли верховных духов нижнего и верхнего миров? Такие сущности вообще есть? Хорошо бы разобраться, пока есть время. Перед глазами пронеслась полоса загрузки, информируя о том, что я впервые попадаю в данную область игры. Уже хорошо. В астрал с текущей репутацией мне не очень хотелось. Пространство вокруг меня замерцало, превратившись в туман. Когда он растаял, я обнаружил себя в небольшой кирпичной комнате, в которой кроме меня присутствовало два существа, похожие на сгустки белого и чёрного пламени в форме двуногого гуманоида. При этом у горящих гуманоидов были вполне различимы глаза, которые уставились на меня с нескрываемым удивлением. «Свободный?» — ошарашенно пробасил светлый гуманоид. «Он здесь откуда?» «Узы падают!» — не менее ошарашенным и грудным голосом спросил тёмный. «Или это очередная иллюзия нашего мучителя?» «Не думаю, брат!» — протянул светлый, и тут окружающее пространство взорвалось. «Кто?» — гуманоиды разлетелись по сторонам, словно кегли в боулинге. «Как? Тебе не место здесь! Прочь!» «Уничтожь трон!» — успел прокричать свет. «Освободи нас!» — вторила ему тьма. Наместник изгнал вас из Лепризория. Доступ в Лепризорий отныне для вас закрыт. Обновление сценария «Бремя Создателя». Цель сценария — встреча с Создателем. Текущая задача — разрушьте Белый Трон. Я удивленно взирал на сообщение, как перед глазами пронеслось еще одно оповещение. Герой Малабара! Шаман Махан является угрозой всего живого в Барлеоне. Отныне, вне территории турнира, разрешено наносить ему урон и отправлять на перерождение. Не допустите того, чтобы он попал в гробницу. Герой картаса Шаман Махан! Герой свободных земель! «Шаман Махан!» Я злорадно усмехнулся, открыв конструктор. Сыновья Создателя, а это были именно они, оказались запертыми в лепризории. Узнать бы ещё, что это такое. При этом ни Император, ни Властелин не хотят, чтобы их освобождали. Почему? Вопрос вопросов. Духи оказались полностью заблокированы. Совет шаманов, репутация с которым тоже скатилась в ненависть, Всячески старался помочь империям. Фиг с ними, буду работать с тенями. Благо они ничем от духов не отличаются. Такой же принцип вызова, такая же возможность усиления через конструктор. Единственная разница — туман вокруг кистей, из которого тени и вылетают. Сказал бы мне кто во времена «Темного леса», что я буду играть на стороне гераники, и против меня будет вся игра. Рассмеялся бы такому человеку в лицо. «Как можно? Я? Шаман-предвестник? Да за геранику!» Наивный глупый мальчишка. Через полчаса я раскидал по слотам быстрого доступа вызов восьми больших боевых теней и двух великих теней лечения. Система смогла прогнуться на великое лечение, но уперлась рогом по поводу наносящего урон великой тени. Я потратил порядка 20 минут, чтобы осознать. Либо уровень моего ремесла еще мал, либо корпорация наложила заплатку на эту функциональность. Причем я склонялся к первому варианту. Великая боевая тень ускользнула от меня в самый последний момент, когда я ее практически поймал. Нужно будет поднять ремесло еще на 3-4 единицы. Тогда посмотрим, кто кого.